Для маскарад де — «Лу». Уже не владея своим телом, Селия шла по туннелям точно марионетка и все время поворачивала налево. Она вела нас на маскарад черепов. Я так спешила, что дважды чуть не наступила ей на пятки. Рид в любую секунду мог показаться из-за угла. С Марганой нужно было успеть разобраться раньше. Мой собственный разум восстал против меня, с каждым шагом все настойчивее напоминая о новых сложностях, решить которые старыми методами уже не выходило. Как всегда, Моргана оказалась на шаг впереди. Я собрала союзников на битву и все равно тайком сбежала от них, чтобы сразиться с матерью в одиночку. Убедила столько влиятельных фигур стать на доску, ожидая, что Моргана нанесет удар, но она поступила иначе. Удар последовал, но оказался не таким, какого я ждала. Я смотрела на хрупкую спину Селии, на ее перепачканное траурное платье. Я оказалась в ловушке, как крыса в водосточной трубе, и помочь мне не мог никто, кроме Анселя и Селии. И даже если бы я не пообещала уберечь их обоих от битвы, все равно шансов выжить у меня бы не было. Катастрофа, как она есть. Мы шли все дальше. А туннель становился все шире, и все больше факелов освещали путь. Еще примерно минуту спустя впереди послышались голоса. Много голосов веселых, громких, незнакомых. Кто-то хором пел песню под бодрую мандолину, сладкозвучную арфу и даже подрезкие ноты Ребека. Мы свернули за угол, и перед нами оказались первые раскрашенные лотки. Здесь торговцы в масках шептались с непристойно одетыми девушками, обещая им лакомство повкуснее сладостей и пирогов, и продавали посетителям всевозможные товары, вроде разлитых в склянки снов или фей. Среди толпы разгуливали барды. Акробат выгибал конечности под совершенно невозможными углами и купался в аплодисментах. Куда ни глянь, все танцевали, смеялись, кричали, разливали на пол вино. Деньги тоже лились рекой. Когда чумазая девочка-воровка полезла мне в карман, я схватила ее за запястье и цокнула языком. «Мне кажется, вон там тебе повезет больше», — шепнула я, указав на пьяную парочку, что сидела возле лотка с печеньем «Хворост с сахарной пудрой». Девочка благодарно кивнула и украдкой двинулась к ним. Но задерживаться и любоваться всем этим времени у нас не было. Селия шагала вперед, лавируя меж людей, как зачарованная змея. Мы едва поспевали за ней. Она не обращала никакого внимания на бесконечные боковые туннели и упорно шла по главному пути. За нами восторженно перешептываясь, двинулись и другие посетители. Лица их скрывали вычурные наряды и маски. Это были львы и львицы с густыми гривами и алмазными когтями рогатые драконы с чешуей, которая сверкала металлом в свете факелов, павлины с бирюзовыми, сизыми и золотыми перьями и сверкающими масками в виде изящных клювов. Даже гости победнее не пожалели денег, нарядились в лучшие костюмы и разрисовали себе лица. Мужчина, что стоял ко мне ближе всего, походил на дьявола. У него было красное лицо и черные рога. На наши неприкрытые лица все смотрели с любопытством, но ничего не говорили. С каждым шагом я волновалась все больше. Моргана явно была где-то неподалеку. Я уже почти чувствовала ее дыхание у себя на шее. Почти слышала, как она зовет меня по имени. Будто ощутив это, Ансель сжал мою ладонь. Я рядом, Лу. Онемевшими пальцами я стиснула его руку в ответ. Быть может, я все-таки не разрушила нашу дружбу безвозвратно. Эта мысль придала мне немного сил, и я прошептала: "Мне страшно, Ансель. Мне тоже". Слишком скоро туннель закончился своего рода обширной пещерой, будто горный проход завел нас лишь глубже в недра скалы, а не наверх к свету. Грубо вытесанные каменные скамьи стояли вдоль стен, как ряды зубов, а крутые ступени вели вниз, вниз, вниз к земляной пасти. А там Прямо в центре сцены стояла моя мать. В черном бархатном одеянии она выглядела великолепно. Несмотря на холод, руки Морганы были обнажены, а лунные волосы свободной волной разметались по спине. На голове ее сверкала вычурная золотая диатема, но подлинной короной Моргане служили мертвецы. Они кружились над нею, мирно закрыв глаза и сложив руки на груди. Я не видела их лиц, но смогла разглядеть вспоротые горла и содрогнулась от осознания, которое на меня снизошло. От ужаса. Как можно незаметнее я затолкнула Анселя и Селию себе за спину. Маргана распростерла руки и с широкой улыбкой воскликнула. «Добро пожаловать, дорогая! Как же я рада, что ты смогла сюда прийти!» Сотни людей в масках безмолвно и неестественно неподвижно сидели вокруг нас на скамьях. Запах колдовства витал в воздухе, такой острый и густой, что у меня заслезились глаза. Я сразу поняла, что сдвинуться с места все эти люди просто не могут. Глаза тех, кто вошел в пещеру, одновременно с нами остекленели, и они тоже, не говоря ни слова, быстро направились к своим местам. Меня вдруг охватила паника, и я стала выискивать среди зрителей Ирида, Коко и Бо, но их нигде не было. Я выдохнула с облегчением, хоть и знала, что радоваться мне придется недолго. «Здравствуй, маман!» Заметив, что я уже готова защищаться, она улыбнулась еще шире. «Ты выглядишь чудесно!» «Признаюсь откровенно, я посмеялась, когда ты испортила себе волосы. Это очень частая ошибка, дорогая». Но ты наверняка согласишься, что новый цвет тебе идет. Подойди ближе, чтобы я смогла получше его рассмотреть. Я встала как вкопанная. Я пришла. Теперь отпусти Селию. Зачем же? Так она пропустит все веселье. Маргана шагнула вперед, и шлейф ее мантии соскользнул с еще одного тела, лежавшего у ее ног. Сердце у меня камнем упало вниз. Даже издали я узнала хрупкую фигурку с каштаново-золотистыми кудрями. «Габриэль», — прошептала я в ужасе. Ансель застыл рядом со мной. «Она... мертва?» — любезно договорила за него Моргана и толкнула Габи ногой в лицо. Та только застонала в ответ. «Пока нет, но умрет уже скоро. И в этом ей, конечно же, поможет моя дочь». Она двинулась дальше по сцене, и мимоходом наступив Габриэль на руку. «Где же твой охотник, Луиза? Я так надеялась, что он придет с тобой. Мне с ним немало хотелось бы обсудить. Подумать только, колдун мужского пола. Ты представить себе не можешь, как я удивилась тому фокусу, что он показал в Мадранит. Обменять жизнь архиепископа на твою? Гениально!» Я расправила плечи. В записке было сказано, что ты ее отпустишь. Отнюдь. В записке было сказано, что я съем ее сердце, если ты не спасешь ее к полуночи. А полночь, она облизнулась, уже настала. Но, возможно, ты еще можешь отвлечь меня на некоторое время. Но я ведь ее спасла. Нет, Луиза. Улыбка Марганы помрачнела. Не спасла. «Итак», — продолжила она, как ни в чем не бывало, «расскажи-ка мне, есть ли на свете еще подобные твоему охотнику?» Возможно, с моей стороны было неразумно отсылать прочь наших сыновей. Выследить их оказалось почти невозможно. А те, кого все же удалось, до смерти меня боятся. Судя по всему, не все юноши наследуют наш дар. Она ласково посмотрела на трупы, что парили вокруг. Однако без награды я не останусь. Мои труды принесли иные плоды. Мы больше никого не нашли, — ответила я. Но Маргана знала, что это ложь. Она усмехнулась. «Иди сюда, милая», — она поманила пальцем Селию. Та стояла ко мне так близко, что я чувствовала, как она трясется. «Ах, какая же прелестная маленькая куколка!» Иди ко мне и позволь разбить тебя в дребезги. Прошу, прошептала Селия и вцепилась мне в руку, когда ее ноги сами собой двинулись вперед. Прошу, помоги! Я схватила ее ладонь. Оставь ее, Маргана. С нее довольно пыток. Маргана задумчиво посмотрела на нас. Возможно, ты права. Просто убить ее будет слишком скучно, верно? Она хлопнула в ладоши и расхохоталась. «Ах, как же ты восхитительно жестока!» «Признаюсь, я приятно удивлена. Теперь, когда прелестная кожа этой куколки осквернена плотью ее мертвой сестры, разумеется, мы должны обречь ее на жизнь. Пусть живет и всегда помнит об этом. Пытка, как ты выразилась, и впрямь выйдет превосходная». К моему горлу подкатила желчь, и я выпустила селию. Но ее ноги зашагали дальше, и она всхлипнула. Что ты делаешь? прорычала я, бросаясь вниз по лестнице за ней. Прошу, Луиза, пропела Моргана. подойди ближе. Следуй за куколкой. И добавила, обращаясь к канцелю. Судя по тому, как ты вьешься рядом с ней, полагаю, ты своего рода питомец. Быть может, птица? Оставайся на месте, а не то твои перья пойдут мне на шляпку. Ансель потянулся за ножом, но я замахала ему шипя. «Стой здесь, не дай ей повода снова тебя заметить». Ансель растерянно заморгал. Видимо, два и два он до сих пор не сложил. «Я жду», — промурлыкала Моргана. Голос ее так и сочился медом. Ведьмы стояли вдоль лестницы и наблюдали, как мы сели и спускаемся вниз. Их было больше, чем я ждала. Больше, чем я знала. Манон стояла почти в самом низу, но на меня смотреть упорно не желала. Равнодушие разгладило ее острые черты, превратив лицо в суровую маску. Но когда я проходила мимо, маска треснула. Манон тяжело сглотнула и покосилась на один из трупов. Это был красивый златовласый мужчина, которого мы видели недавно. Жиль. Рядом с ним плыли по воздуху две девушки с одинаково светлой кожей и такими же остекленевшими синими глазами. Темноволосая девушка постарше парила с другой стороны, а довершал круг малыш не старше трех лет. Всего тел было пять. Пять идеальных мертвецов. «Пусть выражения их лиц тебя не обманут», — пробормотала Моргана. Вблизи я увидела на ее груди уродливый шрам от клинка Жанна Люка. Их смерть не была мирной и приятной. «Но ты ведь и так это знаешь, верно?» «Ты видела, что стало с прелестным Этьеном?» Она скривила губы в очередной улыбке. «Ах, слышала бы ты, как он кричал, Луиза!» «Это было прекрасно, просто восхитительно!» И все из-за тебя. Она шевельнула пальцами, и тела все так же кругом опустились ниже и окружили меня, оказавшись на уровне глаз. Пальцы их ног касались земли, а головы... Я сглотнула. Их головы явно оставались в сохранности благодаря колдовству. Чувствуя, как все мое тело не имеет, я закрыла глаза малышу. Его голова безвольно качнулась от моего прикосновения затем темноволосой девушке, близнецам и, наконец, красивому незнакомцу. Где-то в стороне шевельнулась Манон. «Ты больна, маман», — сказала я, — «и больна уже очень давно». «Тебе ли не знать, дорогая?» «Ты не можешь и представить, как приятно мне было наблюдать за тобой в последние недели. Никогда прежде я так не гордилась. Наконец-то моя дочь осознала, как следует поступать». Да, конечно же, она выбрала не ту сторону. Но жертвы ее, тем не менее, похвальны. Она все же стала тем оружием, каким должна была стать. Услышав это, я снова ощутила, как к горлу подступает тошнота, и взмолилась. Только бы она не шпионила за нами все это время. Только бы не слышала слова Рида в нашей комнате в Левиафане, в нашей спальне. Ее присутствие отравило бы эти мгновения. «Прошу, только не эти мгновения». Холодным острым пальцем Маргана подняла меня за подбородок. Но глаза ее были еще холодней, еще острей. «Ты думала, что сможешь их спасти?» Я молча смотрела на мать. Она впилась мне в подбородок еще глубже. «В Мадранит ты унизила меня. На глазах всех наших сестер, пред ликом самой богини». «После твоего побега я осознала, как была слепа, как упорно шла по одному пути, забыв о прочих. И я отправила твоих сестер на поиски потомства Агюста». Она ударила жиля по лицу, рассекла ему кожу, и застоявшаяся кровь потекла из раны. Прямо габи на волосы. Та снова застонала. И «Я нашла их. Не всех, но скоро найду и остальных». «Видишь ли, Луиза, чтобы отомстить, твое жалкое горло мне не нужно. Я исполню свою волю, с тобой или без тебя. Однако не стоит заблуждаться», — добавила Моргана, снова схватив меня за подбородок. «Ты все равно умрешь. Но если сбежишь снова, я не стану тебя преследовать. Больше не стану. Никогда. Вместо этого я с наслаждением расчленю братьев и сестер твоего охотника и отошлю их тебе по частям». Разолью их крики по склянкам и отравлю ими твои сны. Каждый раз, закрыв глаза, ты будешь видеть их предсмертные муки. А потом, когда умрет последний ребенок, я приду за твоим охотником, вырежу из его разума все тайны и распотрошу его у тебя на глазах. Лишь тогда я убью тебя, дочь моя. Лишь когда ты сама взмолишься о смерти. Я уставилась на нее, на свою мать. Она была безумна, всецела и полностью. Моргана всегда была страстной, не вполне уравновешенной, но теперь все изменилось. Ради мести она отдала слишком много. «Все те частицы души, которые ты отдаешь, они мне нужны», — так говорил Рит. «Мне нужна ты, целая и невредимая». Я всмотрелась Моргане в лицо, ища женщину, которая меня вырастила, которая танцевала со мной на берегу, учила меня ценить себя, но не нашла ничего, ничего больше не осталось. «Думаешь, ты сможешь убить собственную мать?» Она не оставила мне выбора. Тогда это был не ответ, но теперь да. «И что же?» — Моргана выпустила меня. Глаза ее сверкали гневом. «Тебе совсем нечего мне ответить?» Мои руки потяжелели, налились свинцом, но я все равно подняла их. «Думаю, если ты намерена расчленить всех детей короля одного за другим, времени, чтобы тебя остановить, у меня будет предостаточно». Она оскалилась, а я усмехнулась, изображая браваду. Эта усмешка стоила немало, а заодно помогла отвлечь Моргану, и она не заметила, как я шагнула к Габриэль. «А я тебя остановлю, маман, будь уверена. Особенно если ты при каждой встрече будешь докладывать мне все свои планы. Ты очень любишь слышать свой собственный голос, да? Самовлюбленной ты мне никогда не казалась. Сумасшедшей, да, одержимой, безусловно. Порой даже тщеславной, но самовлю...» Маргана рывком подняла Габи на ноги, и я мысленно чертыхнулась. Она взмахнула рукой, и на ладони у нее расцвел огненный шар. «Я хотела предложить тебе выбрать между Селией и Габриэль, дорогая. Просто так, забавы ради. Но мое терпение ты истощила быстро. Теперь я убью их обеих. Знаю, ты предпочитаешь лед, но лично я неравнодушна к огню. Довольно поэтично, не находишь?» Селия захныкала у меня за спиной. «Вот чёрт!» От прикосновения Марганы Габи распахнула глаза И изумленно посмотрела на нас. Лу, голос Габи дрогнул, и она забилась в руках Марганы. Лу, она сумасшедшая, и она и... Договорить она не успела, и закричала, когда Маргана ударила ее по лицу огнем. Она била снова и снова, по горлу, груди и рукам, а Габриэль кричала и кричала, но Маргана не отпускала ее. Я лихорадочно искала узор, который мог помочь, но использовать его не успела. Лезвие просвистело в воздухе и вонзилось Моргане в руку. Она яростно взвыла, бросила Габи и кинулась к... У меня перехватило дыхание. Она кинулась к канцелю, который снова последовал за мной. Сощурившись, Моргана оглядела его, на этот раз внимательно. Кровь забрызгала подол ее одеяния. «Одна капля, две, три...» «Я тебя помню...» Улыбка исказила лицо Морганы, преобразив его в нечто мрачное и безобразное. Габи отползла в сторону и исчезла в туннеле. Маргана не стала ее задерживать. «Ты был в шатоном и дранит!» «Ах, какая очаровательная пташка!» «Наконец ты обрел крылья!» Анцель стиснул зубы, вцепился в свои ножи, стал ровнее, готовясь всем телом вложиться в удар. В моей душе разом вспыхнули гордость и ужас. Он спас Габи и пролил кровь Марганы. Теперь он помечен. Я шагнула к канцелю, встала рядом с ним, и узоры мгновенно возникли передо мной. Я решительно вскинула руки, но он указал на нож у меня в сапоге. Я быстро его выхватила. «Урок первый», — выдохнул он. «Ищи слабости своего противника и используй их против него». «Что ты там шепчешь?» — прошипела Моргана, готовя новый огненный шар. Она неспроста выбрала огонь, вот только укротить его выходит не всегда. Пламя — это страсть, бурные чувства. Это означало, что в бою Моргана будет действовать стремительно, не размышляя наперед. и эта недальновидность могла ее погубить. Мы должны были действовать быстро и осторожно. «Я знала, что ты выберешь огонь». Фыркнула я, беспечно перебрасывая клинок из руки в руку. «Ты становишься предсказуема, маман. Видно, стареешь. Вон уже и морщины появляются». Она запустила первый шар, и Ансель быстро пригнулся. «Повезло, что у тебя волосы белые от природы. Седину не видно». С возмущенным криком Маргана метнула новый шар. На этот раз ее опередила я, поймала огонь на клинок и бросила обратно в нее. «Урок второй», — сказала я, смеясь, когда ее мантия вспыхнула. «Понятия жульничества не существует. Используй любое оружие, которое у тебя есть». «Думаешь, ты хитра?» — Маргана сбросила мантию, тяжело дыша. Та слегка дымилась. «Вот только сражаться тебя учила я, Луиза. Я!» Мы уже едва видели ее за серой пеленой дыма. Злобно сверкая глазами, Маргана зажгла третий шар. Урок третий. Бой продолжается, пока один из вас не умрет. Маргана бросила шар, и он вырос, удлинился, превратился в меч, в целую колонну. На этот раз мы с Анцелем увернуться не успели. Пламя обожгло нам кожу, сшибло с ног, и моя мать ринулась вперед. Я едва не взвыла от боли, но тем не менее предвидела следующий ход Марганы. Я перекатилась через Анцеля, схватив его нож, и полоснула лезвием у нее прямо перед носом. Моргана отпрянула, но лишь верхней частью тела, лицом и грудью. Остановиться она уже не могла и устремилась прямо навстречу моему ножу, который я вонзила ей в живот. Моргана ахнула. Пламя резко погасло, трупы вокруг попадали на пол. Освободившись от чар, зрители испуганно заохали. Я вскинула клинок Анселя, намереваясь довершить начатое. Время будто замедлилось, и я видела каждое движение Марганы, каждое ее чувство. Наблюдала, как она озадаченно хмурит лоб, изумленно распахивает глаза, испуганно приоткрывает рот. Испуг. Никогда прежде я не видела на лице своей матери испуга. И именно он заставил меня помедлить. Сверху загрохотали шаги, и тишину прорезал крик Рида. «Нет!» С нечеловеческой скоростью Моргана вцепилась мне в руку и вывернула запястье. Мир резко обрел четкость, и я с воплем выронила нож. «Ты пыталась меня убить!» — прошептала она. «Меня! Свою собственную мать!» От безумного хриплого смеха Моргана едва могла дышать, но все равно смеялась и смеялась, даже когда появились шоссеры. Рит и Жан-Люк бежали во главе, а позади, полностью обратившись в волка, блес. «И чтобы вышла, сумей ты это сделать, дочь моя. Вот зачем ты сюда пришла. Надеялась стать королевой?» Она резко дернула, и я услышала, как хрустнула кость. Боль пронзила мою руку, поглотив все вокруг, и я закричала. Королева поступает как должно, Луиза. Ты была близка к цели, но отступила. Стоит ли мне показать тебе путь? Показать, чего тебе не достает? Моргана отпустила мою руку, и я отшатнулась, сквозь слезы, глядя, как Рид бежит к нам. Он опередил остальных и выхватил клинки. Я не могла, просто не успевала его остановить. Рид, нет!» Моргана метнула четвертый. «Последний огненный шар», и он ударил Рида прямо в грудь.